На бульваре. Высокий человек по имени Скороходов ступал по бульвару начищенными ботинками. С достоинством. Туда, сюда. И вдруг мимоходом совершенно непроизвольно зацепился обо что-то случайное, даже эпизодическое. Или об кого-то. А, может быть, и вовсе этот кто-то сам зацепил высокого господина. Пойди теперь разбери». Зацепившись, господин Скороходов не заметил этой неожиданной новой сопряженности с миром и, шагнув вперед, почти оторвал то, чем зацепился. Да так и пошел дальше. стал быть, зашагал уже не вполне целый собой. Он позже уж заметил, когда неудобно стало ходить, что это надорванное как-то хворо волочиться по дороге вслед за ним. И так вышло, что зацепился он не абы чем, а своим человеческим достоинством. Определенное недоумение завладело Скороходовым. Он пытался идти дальше, но неприятное, ненужное неудобство сказывалось на его движениях, на походке, делая каждый шаг Неполноценным, уродливым. Господин Скороходов попытался из-под вольда оторвать то, что волочилось, но ничего не вышло. Так он и гулял по бульвару в растерянности и неокончательности своего положения. К счастью, пробегавшие мальчишки наступили на волочившуюся амбицию. Скороходов пошел дальше, а она благополучно осталась. Теперь ходить туда-сюда стало приятнее. Скороходов ощутил легкость, душевный подъем и страсть к прекрасному. Захотелось выпить. Столь воодушевленный он не сразу заметил, как опять оказался на том же месте. Бродячая собака уныло рвала на куски ошметки человеческого достоинства, уже изрядно пыльные и потерявшие всякую привлекательность. «Жари, сука!» — сказал Скороходов. — Что упало, то пропало, — ответила не то собака, не то кто-то другой. Бульвар стал неуютен. Скороходов свернул в переулок, оказавшийся глухим тупиком. Пройти его насквозь оказалось невозможно. Темнело и холодало. Вернуться назад Скороходов не решился. Засветилось несколько окон, зажглась вывеска трактир, стала заметна луна в узком обрывке неба. Высокий человек в начищенных ботинках постоял на остывающей земле, обхватил себя за плечи и, зажмурив глаза от слепящего света луны трактирной вывески и чужих окон, отчаянно закричал.